Сони Хени я восхищаюсь даже больше, чем Эстер Уильямс, у которой не натуральные волосы. Юной дебютантке было отказано в просьбе посетить цирк, потому что миссис Дод до смерти боится слонов. Этот страх появился у неё после того, как её вторая кузина оставила свой красный Studebaker перед зданием библиотеки, где она проводила исследование своей родословной. Когда она вышла в 6 часов, капот машины был сплющен в лепёшку. Рядом стояли какие-то люди из цирка. Они объяснили, что слониха Джуди проходила мимо и просто-напросто села на капот. Они не успели её остановить. На представлении она привыкла садиться на красный стул и поднимать передние ноги, и увидев красную машину, перепутала и подумала, что это её стул. Кузина месяц дот заставила этих людей поехать с ней домой, потому что муж ни в жизни не поверит, что на её машину села слониха. Но зато скоро мы отправимся в районную ярмарку в Харвин и посмотрим сельскохозяйственную выставку. Слонов там не будет, только коровы. Десятое ноября, 1952 год. «Вы ни в жизнь не поверите, коктейль-бар Харперов сгорел дотла. Я бездомная, папа в ярости, поскольку думал, что страховка будет чуть не вдвое больше. Неделю назад мы с мамой обедали в кафе «Бадди», Мне надоело сидеть и ждать, пока мама выкурит свои 100 сигарет и выпьет 10 чашек кофе. Я пошла к Майклу и вдруг вижу, из деревянного сарая рядом с кофейным баром идёт дым. Там загорелась целая куча ветоши, которая пахла бензином. Я схватила стоявшее там ведро и 4 или 5 раз бегала за песком. Огонь почти погас, и я стала кричать и звать папу. Когда он обошёл дом и увидел, что я делаю, он Вместо того, чтобы гордиться мной на Арал, молодёжь к Майклу иди себе, об остальном я позабочусь. Мы с Майклом играли в старую девственницу, и как раз когда очередь быть старой девственницей дошла до Майкла, подбежали несколько человек и стали кладеть в двери кричать: "Харперы горят". Я с минуту сидела, пока до меня дошло, что я харпер. Выскакивают, да, действительно, дом наш пылает вовсю, любо дорого посмотреть. Папа сидит напротив и попивает пиво. а все остальные носятся вокруг как куры, когда им отрубят голову. Через несколько минут из Бадди вернулась мама, и, увидев, что случилось, села на дорогу и стала рыдать по своей шубе и серебристой лисы. Я так разволновалась из-за маминой лисьей шубы, что забыла про Феликс, а, вспомнив, ринулась искать, не слушая маминых запретов. Я звала, звала, и скоро услышала ее мяуканье из-под дома, быстро заползла туда и вытащила кошку. «Хорошо, что дом накренился». Несколько человек выбрасывали из окна вещи, я побежала к ним и попросила принести мое свидетельство о рождении и детские рисунки из нижнего ящика стола, но эти люди меня не слушали. Я говорила снова и снова, что мне эти рисунки нужны для передачи «Это твоя жизнь», но спасли они только телевизор, который разбили, выкидывая из окна, матрас и несколько простыней и наволочек. Люди, которые пытаются вести себя как герои и пользуются своей грубой силой, чтобы исправиться с маленькими детьми, просто дураки. Наша машина сгорела бы вместе с домом, но Майкл, которому всего 12, заскочил в неё и вывел во двор. Я тоже забралась в машину и, заметив на сиденье несколько своих школьных учебников, схватила их и швырнула в огонь. Подумала, что таким макарам избавлю себя от необходимости делать домашнюю работу. Но, к сожалению, на завтра в газетной статье под заголовком «Коктейль бар Харперов сгорел при пожаре» среди прочего написали, что их дочурка Дейзи Фэй Харпер была замечена за выбрасыванием в огонь своих учебников. Вот черт! Неудивительно, что звезды Голливуда ненавидят репортеров, потому что в результате какой-то навязчивый доброжелатель купил мне новые учебники. Мы потеряли все, что у нас было, включая... Всех животных из морозилки. Но мы с папой стараемся во всём видеть светлую сторону. Сгорели все эти белые блузки и юбки и то, что осталось от испанской макрели. Слава богу, на мне были джинсы и моя любимая красная с белым фланелевая рубашка. Мамин и папин друг по имени мистер Уайт, владеющий несколькими коттеджами чуть дальше по берегу, пустил нас в один из них, и теперь мы там живём. Через день-два после пожара папа подозвал меня к машине, открыл багажник и сказал: Погляди-ка, что у нас тут. Там была моя жестяная коробка с личными записями на замке с кодом, подаренная мне подушечка и чучело рыси. Мне было жалко только что в этом багажнике не оказалось моего свидетельства о рождении и детских рисунков. Мама в ярости, что её шуба из серебристой лисы и сумочка с головой крокодила не попали в число чудесно спасшихся вещей.